Двадцать вторая глава Операция «Скрытные тугосерия» начинается. Ночь — время коварства и шалостей. И сворованных телефонов. Поэтому, перетерпев сон, я дождался глубокой ночи и пошёл исполнять план. Я получу знания и стану сильнее. Вперёд, к победе! Карапузы станут свободны от таков слабости. Я спрыгнул с кроватки, снял тапочки и надел носочки. Ножкам прохладно, конечно. Холод адаптации пока нет, но ничего, дело важнее. Шаг стал тише. Тихо открываю дверь. Хе-хе, ну погнали. С ехидной детской рожей я выхожу в коридор. К отцу идти не буду. Сон у него стал чуткий после первого нападения. Макс уже выписали, у него всего лишь было кровоизлияние в мозг. В принципе ничего не повредилось. Быстро оклемался. К нему естественно тоже не идем. Увы не поможет. Ни он, ни кто либо другой. Поэтому я и ждал полночи, когда уставшие медсёстры останутся на ночную и пойдут спать. О, а я знаю, где они спят. Рой, выведи примерную карту и путь до процедурки. Там кровати стоят, и они на них дрыхнут. Я всё знаю. Они филонят. Шорк, шорк, шорк. Я шоркал по коридору. Камера меня прекрасно видит, конечно. Но к тому моменту, как я сделаю все свои дела, мне уже и предъявить нечего будет. Ну, вышел из комнаты, да но поковырялся в телефоне. Не украл же. По поводу рогатой маски, которую я стащил, кстати, мне ничего не сказали. Но там и не до этого. Владельца особняка посадили, маску просто забрали. Эх, так бы ей накрылся. Хотя, погоди, я чё, дурак? Я же буквально тут один карапуз. Я подхожу к процедурке. а ага, скотины, храпите, уже отсюда слышу. И дверь, естественно, открыта, чтобы слышать, как орут пациенты. Я это всё знаю. Я здесь уже больше недели. Я наблюдал и запоминал. Мне ужасно стрёмно, что я был таким слабым. Я хочу развития, и я чёрт возьми, буду брать любую возможность. Я протискиваюсь в приоткрытую дверь. Ага, одна медсестра спит, другой нет. Тем более тут нет даже камер. Ха-ха. Ну что за везение. Я подхожу к кушетке и вижу телефон. Тянусь, беру. Пароль. Ну что за невезение. Так хмурюсь. Этого в планах не было. Так, ладно. Тут либо пароль, либо отпечаток пальца. Я аккуратно беру палец медсестры и прикладываю к сенсору. Палец неверен. Да как нафиг неверен, вы смеётесь? Что с дебильная рука? Почему пальцев десять? Мне как нужно это поймать? Так, Михаэль, думай логически. Вот ты держишь телефон, и самый удобный для разблокировки — большой? Неверен. «Нет, уверен, что большой. Это же логика. Большой — лучший палец. Значит, медсестра — левша». «Разблокировано. Ха! Ха-ха!» «Ну как же ты хорош собой!» — хмыкнул я, глядя в зеркало и поправляя волосы. «Волос не было, так что просто погладил лысину. Ладно, дальше». «Я открываю браузер. Какой нафиг Вайл Персис? Какая корзина на тридцать тысяч? Что это?» Какой-то кожаный набор с плётками и ремнями. Она воительница? Да вроде не похожа. Ладно, открываем браузер. Так, Рой, а вот сейчас не подведи. Запоминай всё. Читать будем потом. Сейчас просто листаем. Есть. Начинаю вводить всякий бред наподобие топ-10 заклинаний для начинающего мага и начинаю шерстить. Шерстю, шерстю, читаю, ищу и... В какой-то момент понимаю, что заклинаний в открытом доступе, собственно-то, и нет. Не, возможно, какие-то способы их отыскать и есть. Но сколько бы я ни пытался, это оказалось просто нереально. Нужно платить, и это в лучшем случае. В основном же только покупка или аренда физических носителей. Свитки там, книги. Так вот почему все вечно трендят. Научим, научим. Да потому что передать знания фактически можно только вживую и лично. Грррр, бред. Я заполучу магию любой ценой, но бесплатно. Так, заклинания мы не отыщем. Времени мало. Как прогрессировать? Я нахмурился. Думай, карапуз, думай. Тебе годик, а ты едва с культистом расправился. Жалкий карапуз, ничтожный. Только и можешь, что кулачком ма... Дошло. о о, -о, -о! Не могу развивать магию, буду развивать основу под нее. Помню, как искал в интернете способы развития карапузов. Это мне очень помогло. Я буквально карапузье божество. Сверхмладенец. Но ну, так почему бы и не поискать способы магического развития ребёнка? База-то должна быть в открытом доступе. Созависимость ядра и тела, влияние стресса на магический потенциал, тренировки воображения для детей, подготовка к магическим неудачам, борьба с депрессией после провала в изучении магии, как бороться с желанием отдать ребёнка в детдом. Я нахмурился. Так, куда-то уже не туда пошло всё. В целом, хвала 5G-интернету листал я быстро. Две книги и пару десятков статей поглотил. Ничего не запомнил, естественно. Но роя-то здесь, хе-хе. Ммм, прокачка моя, прокачка. Я рождён, чтобы фигачить. Жёстко. Лёд, опять дрыхнешь? Слышу голос позади и шаги. Замираю. Ой, ой, плохо. Я быстро смахиваю вкладки и кидаю телефон на кровать разворачиваюсь. Поздно. Тень уже здесь. Она вот-вот зайдёт в процедурку. Это хреново. Очень. Я планировал ещё так захаживать, но если меня спалят сейчас, то наверняка что-то придумают и всё перекроют. Нельзя палиться. От этого зависит мой прогресс, а от прогресса будущее. Нельзя. Так, думай. Я смогу. Должно получиться. Раз, два, раз. Начинаю дышать коротко и часто. Чувствую, как разгоняется кровь, Ускоряется сердцебиение, слышу удары в висках и жар, поднимающийся в груди. Челюсть сжимается, вены набухают, мышцы начинают поднывать. «Смогу, смогу, смогу, смогу!» «Да всё я смогу!» И как только я вижу ногу, заходящую в комнату, <связь> я ребящим неестественным выкриком пускаю волну нестабильной энергии. «Вы вошли в состояние энергопсихоза. Начинается отсчёт до смерти». Свет вокруг замерцал, и вошедшая женщина резко зажмурилась, схватилась за голову и не успела меня увидеть. Вперёд! Получив силу, которая и не снилась моему отцу, я снова пролетаю с огромной скоростью благодаря ростику прямо между ног моей сестры. Что-то внутри потребовало посмотреть в этот момент наверх, но я не понял, зачем, и просто выскочил дальше. Заворачиваю, бегу по коридору. Вот это скорость! Вот это адреналин! Воздух обдувает кожу, улыбка лезет на лицо. Двигаюсь куда быстрее, чем способен я. Ощущал настоящую свободу. Сила, скорость — это безумие, это мощь. Ох, как же мне нравится это сочетание. Без проблем допрыгиваю до ручки, открываю дверь и прячусь своей к палате. Пим-пам. Вот и всё. Выдыхаю синие испарения. Энергопсихоз утекает. М -м -м. Тут же жмурюсь от накатившей боли. Лой, анализ. Повреждения незначительные. Восстановитесь к концу следующего дня. И все? И все. Погоди, погоди, Хмурюсь. То есть ты хочешь сказать, что я могу вот так просто входить в состояние, которое увеличивает мою силу почти в три раза? Вот прям просто. Исключаю, что вы гарантированно умрёте через две минуты. Но пока закроем на это глаза. Тогда да. Вы такой однонеспособный. Первый уровень адаптации позволяет вам вернуться в обычное состояние. Второй — не терять рассудок но все же не советую да как не советую в три раза увеличиваются мои показатели в три это э лас два считаю на пальчиках ли тя ли а если научусь регенерации смогу отсрочить смерть не рекомендует он тю склонитесь психопаты пришел король энергопсихоза я раскрою потенциал моего тела И начну с книжек. Наконец пришло время поглощать знания дальше. Первую почему-то я прочитал про детдом. Не знаю почему. Там про то, как родители решают отдать ребёнка в детдом и... бросить его. И оставить одного. В одиночестве. В тёмном и холодном месте. И просто уйти. И... бр Страшно. Не хочу дальше читать. Книга жанра хоррор. Без шуток, мне ночью кошмары снились как меня сдали в детдом и больше не любят. Первые несколько часов даже грустил. Ужасная новость. А вот следующее уже сразу в яблочко. Созависимость ядра и тела. Вот вы знали, что ядро и тело зависимы? Да-да-да, это чистая правда. От ядра идёт энергосистема типа кровеносной, и она переплетается со всем остальным. То есть энергия не просто пук-пук-среньк и даёт магию. Нет, это ну прям физиология. Ну, типа, прям по законам работает. Во как. Именно так психос и даёт силу, кстати. Срываются лимиты ядра, и оно вливает всё в тело через энергосистему, которая подключена ко всему. Блин, а знать внутрянку штуки, которой пользуешься, оказывается интересно. Типа, теперь понятно, почему психоз работает именно так. Я становлюсь умным. К сожалению, в книге была лишь база. Как сделать из младенца гориллу ноль слов. Плохой учебник. Но всё же... Хм... Хмурюсь, глядя на пасмурные тучи. Чем дальше я читал, тем больше закрадывалась одна идейка. Ну, ядро у меня как у пятилетнего, так? Тело тоже, так? Но что если... Ммм... Что если начать качаться и тут же медитировать? Поглощаемая энергия будет проникать в уставшие мышцы и оседать там лучше. А так, как тело и ядро связано, то вдруг я смогу качать одно через другое. — Рой, что думаешь? — Надо пробовать. Я аж брови вскинул. Он впервые меня поддержал. Хотя, конечно, ему плевать, но слова подобрал ободряющие. Тогда вперёд! На путь сверхчеловека! Я спрыгнул с кровати, сделал разминку, которую видел по телеку, и упал на пол. Глубоко вдохнул, принял упор лёжа. Сконцентрировался. Раз! Отжимаемся! — «Опускаюсь, поднимаюсь, ручки затряслись, глаза ща вылезут, вся концентрация сбилась к чертям. Грррр! Ещё раз! Вдох, медитация, раз, два!» <звы> Отжаться удалось, втянуть энергию нет. «Пилять!» паду на лицо. «Нет, вообще ни в какую. Мне тупо не хватает сил, чтобы делать всё сразу. Рой!» «Для физического труда требуется нейромышечная связь. Ваша напрягается слишком сильно, и нервная система не может подключиться к энергетической». «Да я и так понял. Делать-то что?» «Не ведаю». Закатываю глаза. «Так, надо что-то думать. Я не хочу бояться вонючих культистов и бежать от них, поджав хвост, как собака. Я ж говорил, я буду качаться. Если не могу так, значит, придумаю иначе. Мой прогресс неостановим». примерно в то же время. Альберт все подготовил. Больница в городе Н, конечно, хорошая, но лучшего оборудования там нет. Например, измерители регенерации тела. Пришлось заказывать. Название у города, кстати, странное. Прямо так и называется — город Н. Что-то из литературы. Иностранцу не понять. Ну ладно, вернемся к оборудованию. Сегодня оно, наконец, пришло. Теперь пора ставить над Михаилом эксперименты, и надеется, что он не из тех перерождений, которые уничтожат человечество, ибо их, к сожалению, было как-то многовато. Михаил же не хочет уничтожать мир, да? Да ведь? Но вот и пора выяснить. Но планы изменились, когда он увидел Сиханова, полицейского, занятого делом общества каннибалов. «Альберт Тейлор?» Он увидел врача в очках, идущего к палате Михаэля. «Он самый?» «Пройдёмте!» Альберт напрягся. «Тихонов опасен. У него огромное влияние. И если захочет, он сможет вставить палки в колёса. Хотя, казалось бы, обычный лейтенант». Император же просил без лишней шумихи. «Тихонова тихо убрать не получится!» «Чёрт!» — цыкнул Альберт. Без лишних слов они прошли в пустующий кабинет. Тихонов достал диктофон и сел за стол. «В чём провинился лейтенант?» — улыбнулся Альберт. «Не в чём, доктор!» «Просто хочу задать пару вопросов по поводу объекта нашей работы. Михаэля, присаживайтесь». «Постою. Какого рода вопросы?» Резко и быстро отвечал он. «Любого, какой понадобится следователю. Конкретно сейчас нужны данные ваших наблюдений за Михаэлем в период с трех месяцев по четвёртой его жизни». Альберт внимательно посмотрел на лейтенанта. Плохие дела. Он уже залез и в те данные. Не полностью расспрашивает» но как минимум знает, что Альберт и Михаэль плотно связаны. «Откуда такие познания? Я думал, эти данные под секретом», — хмыкнул Альберт. «Когда много кому помогаешь, доктор, тебе желают помочь в ответ. А я помогаю людям, городу, стране». На лице лейтенанта не было эмоций. «И нарушаете закон, получая то, что засекречено?» «Я? Нет. Я лишь попросил информацию. Её дали, пожал он плечами». Альберт хмыкнул скотина больничные все слили каким образом непонятно но тихонов как то способен протянуть свои щупальца куда угодно в этом городе чтоб его впрочем на альберте они и закончатся нельзя чтобы про Михаила узнавали ведь он может стать как опасностью так и оружием да и вообще император настойчиво просил не мучить ребенка мучить опасную хтоническую тварь в целом так себе затея а тут она еще и маленькая «Банально жалко ребёнка. Не надо ему во всё это лезть. Не буду, я клятву давал. Информация пациентов засекречена. Вы же понимаете, что я могу запросить требования, и вы будете обязаны дать показания?» Несмотря на угрозы, Тихонов не менялся в лице. «Вы же понимаете, что я личный врач Императора, и могу запросить у него неприкосновенность?» А Вот Альберт улыбался. «Что, будем тратить неделю, пока я мотаюсь туда-обратно? А вы ждёте ответа, который не дойдёт?» Или оставим попытки манипуляций и пойдём заниматься своей работой?» Тихонов замолчал. «Альберт? Сдаст пациента? Ребёнка? Такого феноменального, который перевернёт мир на уши, если не сойдёт с ума и просто доживёт? Пха!» «Благодарю за сотрудничество». Тихонов поднялся, отключил микрофон и пошёл на выход. «О, обращайтесь», — поклонился Альберт. «Выню хоть врачебные тайны, он захотел, скотина. Ага». «Фак ю бич, снега!» Альберт, выдохнув от напряжения, всё же пошёл в комнату Михаэля. Он постучал, зашёл и... Увидел странную картину. Мальчик в одних трусах выполнял упражнение планка, размеренно дышал. По крайней мере, пытался. «М -м -м -м -м, «Михаэль, вы э -э, что делаете?» «Ленелуюсь. Укрепляю мышцы. Планка». Меня спалили за непристойными тренировками. Спросили, зачем делаю и откуда узнал. Сказал, что от бати. И буду прав. Планку он делал дома. Я видел. У него вообще крутые мышцы. Рельефные такие. И женщинам нравится. Тоже хочу. Ну, а еще это хорошее упражнение для тренировки, одновременной медитации и силовых. Только вот до меня окончательно дошло, что мои странности спалили. Не, я, конечно, выгляжу в годик на все пять, Но это объяснялось магией и шмагией. И вообще, я хорошенький, не представайте. Проблемы начались, когда я, ну, показался кому-то, кроме родителей. Ну да. И ладно бы просто показался. Ну, бегает четырёхлетний кропуз. Пусть бегает. Главное, что не какается. Вопросы возникают у тех, кто знает мой реальный возраст. А его, увы, знает всё больше людей. Тихонов, Альберт. Конкретно эти двое сели мне на хвост. Они пытаются всё разнюхать. Плохо. Хмурюсь, идя на первые процедуры с Альбертом. И что делать? Снова ситуация как с батей. Рассказать или скрывать дальше? Я не против показывать свою силу и прогресс, но я критически не хочу раскрывать её источник. Это моё оружие, мой козырь. И они хотят всё это разнюхать? Да ни за что. Рой, нужно содействие. Максимально скрывая нашу силу, не пались. Пока придержим. «Буду стараться». Я кивнул. Пошло серьёзное. Мы оказались в кабинете с кучей каких-то огромных аппаратов. У меня взяли кровь и запихнули на стальную кушетку, накрывшую меня стальным же бубликом. Всё гудело, тряслось. «Регенеративные способности повышены на 26% от немагической формы», хмыкнул Альберт. «Больше четверти. Уже в годик». «Рой, да ёб твою! Обалденно скрываешь!» «Не всё я контролирую». Рядом был отец. «Блин, где мама?» Я сидел и вертел головой, пытаясь найти поддержку и опору, но её не было. «Арх! Ну где она?» «Она бы меня защитила!» «Эти два мужика!» «Они меня мучают!» «Да батя, встав на костыль, попёрся в кабинет!» «Вот делать нечего!» Они с Альбертом переглянулись. Альберт сделал пометку. «Дальше скорость усвоения энергии. Важный показатель. Посмотрим, какой предел у его ядра в таком возрасте». Отец кивнул и подошёл ко мне. «Сынок, сейчас будет немного неприятно. Потерпишь же? Немного током поколет. Тык-тык-тык». «Тик-тик-тик». Я неуверенно озирался и повторял за папой. Я чувствую себя настоящим маленьким ребёнком, который ничего не понимает. Это не та ситуация, где нужно бежать или бить. Адреналин не глушит тревогу, а потому я тревожусь, как обычный карапуз. Меня проверяют, я скрываю тайну, и мне страшно. «Где мама? Рой?» «Вот здесь помогу». Меня обклеивают какими-то пластырями с проводками. «Вам переливают энергию, деактивирую часть заряженных частиц». «Ой!» Я зажмурился. И впрямь заколола. Не больно, но, блин, неприятно. Бать, когда увидел мою морду, сильно нахмурился и отвёл глаза. «Возможно, хоть сейчас ты переосмыслишь то, что делаешь». Когда это закончилось, меня попросили посидеть в кабинете. Сижу, жду. Долгое молчание не сулило ничего хорошего. И как же я оказался прав? Хмурые и серьезные мужчины заходят в кабинет, и Альберт, шагая злобно и очень быстро, тут же начинает проверять аппарат. Провода посмотрел, саму металлическую коробку с пультиками, и даже кушетку. «Бред какой-то! Все работает!» — цыкнул он. «Может, вы что-то не нажали?» «Вы меня совсем за дебила держите? Здесь две кнопки!» — покачал он головой, хмуро глядя на меня. Почему так мало поглощается? Я ожидал. Наоборот, аномально много. Что-то не сходится. Мне стало не по себе. Отец подошёл, присел, заглянул мне в глаза. Сынок, ты же ничего от нас не скрываешь. Раскрыть. Хотят меня раскрыть. Или уже? Блин, блин. Они поймут, что я обманываю. Они ведь поймут? Папа поймёт? Да, он может понять, что я обманщик. Он... Он сдаст меня в детдом. Рой, что делать? Я обманул родителей. Я дурак. Они меня разлюбят. Согласно анализу фильмов и сериалов, здесь либо сдаваться, либо давить до конца. Если я сдамся, то они узнают, что я вру. А там... Там в книжке было сказано, что плохих детей сдают в детдом. Надо давить. Нет. Пробубнил я, сжимая футболочку. Пап, не сдавай меня в детдом. — Том, пожалуйста. Я шмыгнул, уже реально без притворства. Отец испуганно повернулся на Альберта. Тот распахнул глаза, будто они наделали что-то плохое. Я же сидел и грустил, понимая, что Рой был прав. Согласно анализу, я — плохой мальчик. И если это узнают, меня сдадут в детдом. Как в книжке написано. В книжках не врут. Отец коснулся моего плеча. — Сынок, не переживай. Никуда мы тебя не сдадим может тебя больше всех любим я виновато смотрел в пол и сжимал футболочку все заканчиваем он взялся за костыль и поднялся но хотел возразить альберт мы заканчиваем процедил он а голос немного загудел от силы пока не надо ему год альберт что на меня вообще нашло если есть идеи предлагай как это мягче проверять он успокоился и подал мне руку — Пойдём, сынок. Мандарины покушаем. — Блин. Надо подумать над своим поведением. Да и вообще, наверное, врать плохо, да? Мне вот грустно стало, что я наврал папе. Что-то внутри меня подсказывает, что это путь слабых. Тайны, интриги, враньё. В крайних случаях почему и нет. Но в основном враньё от слабости. Оно значит, что ты просто не справишься с последствиями правды. Нужно идти с поднятой головой, чтобы шаги землю сотрясали. — И тогда плевать на правду, её и так все примут. Выбора-то не будет, с тобой просто не справиться. — Пап, — пробубнил я, держа его за руку, — я стану самым сильным. — Конечно, Мишка, — улыбнулся он. — Нет, правда. — А я и не подыгрываю, ты правда станешь самым сильным, а мы поддержим. Ну вот, теперь мне ещё грустнее. Нет, это не мой путь. Сейчас я эту правду сохраню и ничего не расскажу. Но лишь до момента, когда смогу справиться со всеми последствиями. И плевать, какими они будут. Я адаптируюсь ко всему. Ведь в этом мой талант, да? Слава богу, тема на этом была закрыта. Мы зашли в папину комнату и достали мамины мандаринки. Количество кислоты в них превысило все нормы, и мы погибли на месте. Конец. На следующий день. Утром Тихонов вернулся к особняку. Да уж, пострадал дом от Марка. Удивительно, на что способна магия крови в руках. Кто он там вообще? Глава службы безопасности на рудниках? Бред. Конечно, нет. Но правду, увы, Тихонов откопать не смог. Кайзеры о себе всё тщательно почистили. На самом деле, частая история. Может, бежавшие дворяне, может, задолжали корейцам. Тихонов уже привык. Рано или поздно вскроется. Куда важнее. Что там? — спросил он помощника. — Мы откопали нетронутую магическую печать. Теперь точно. Причина обрушения — заклинание бурения. Несложное, но сделано искусно, будто под чертежам обводили. Маг явно использовал его неоднократно и набил руку. Ноль ошибок. Либо память фотографическая. — Ясно, — вздохнул Тихонов. — А ведь друг их семьи — археолог. хах -ха, Интересно получается. Для Тихонова всё давно понятно. — Осталось найти этому убедительные доказательства. Вдруг позади раздался рёв мотора. Громкий, будто... От мотоцикла. м м Мужчина резко оборачивается. На дороге вдалеке стоял чёрный мотоцикл с... Девушкой за рулём? Да, определённо. Фигура явно женская, небольшая. Она была одета в чёрный мотоциклетный костюм, а голову закрывал чёрный шлем с имитацией кошачьих ушей. А еще у него вместо забрала и кран, кранная панель на месте глаз, а на ней смайлик реально вот такой зайчик. Что за смайлик гаснет на забрали и в газ, девушка резко срывается. Через пару секунд ее уже не было. Тихонов нахмурился. Ну, во-первых, какого хрена? Очень странное событие. Во-вторых, ему кое что напомнило. «Разве Михаэль не говорил про девочку в маске Зайки и про женщину с родинкой, которая сбежала, раз её фото нет? Может, это мотоциклистка кто-то из них?» «Коллега, поможете?» — обратился он к помощнику. «Приставьте охрану к Михаэлю. Или наблюдателя. Мне кажется, у него могут возникнуть проблемы. За ним явно кто-то идёт». Это случилось неожиданно. На следующий день после смерти от мандаринок я смог отжаться, и одновременно втянуть энергию. «Да, всё-таки вышло. Поздравьте!» Оказывается, мотивация нехило так прибавляет к возможностям. Результат оказался феноменален. Тело качалось впервые, и, связанное с ядром, оно отдавало новую энергию. Помните, как я усваивал всего жалких 15%? Показатель вырос в два раза, ибо теперь от энергии развивалась и вторая система — физическое тело. Прогресс сдвинулся с мёртвой точки. Я смог сделать всего одно такое отжимание, но я уже был на седьмом небе. Я уже мечтал о следующем дне. Мечтал о двух отжиманиях. Супер-карапуз. Но планы поменялись. Ведь стоило мне проснуться. «Пользователь, спешу напомнить. Ваше тело пластично из-за аномального развития ядра. И вчера вы наполнили его большим количеством энергии. Это дало всплеск в подкожный слой». «Чего? Рой, дай проснуться. Чего гундишь с утра пораньше?» У вас выросли волосы. Сначала я не понял, что он сказал. Какая-то научная херня. А потом в голове эхом пронеслась последняя фраза. Я медленно коснулся головы и... Там было пусть и чуть-чуть, но мягко. Там были волосы. Ох, блять. Я резко подскакиваю, плюю на тапочки и подлетаю к зеркалу. Смотрюсь и... Тузах. Так, так, так, так. Странно. Это странно. Так не должно быть. Я же планировал сохранить тайны. Что мне сказать родителям? Черт, что это? Так, ладно, сейчас придумаю, что делать. Главное, чтобы родители не заходили в ближайшие пару ми... Бам! В дверь влетают с ноги. Я испуганно поворачиваюсь. Пришел отец. Сынок, мы с мамой пораньше. У нас хорошие новости. Ти... Он замер. Дверь за ним закрылась. Но ненадолго. Бам! Женская нога в колготках убивает дверь. «Мишенька, мы с новостями. Тебя скоро...» Она замерла. Дверь закрылась. Надолго. Повисла тишина. Они на меня смотрели. Я такое ощущение, что смотрел их глазами и прекрасно понимал, что они видят. Они видят, ну, вообще не то, что ожидали. Отец медленно поворачивается на мать. «Дорогая!» — нервно улыбнулся он. «Марк, погоди!» «Не надумывай!» Она начала махать руками. «Я точно здесь не при делах!» «Мама — блондинка, отец — брюнет. У меня же волосы...» «Ну что, пациенты, готовы к... Э к...» Весело зашёл Альберт и увидел меня. «Фак маэсс!» Ежеглавная рубрика «Новости на Первом Имперском». Люди, ответственные за поимку ячейки общества каннибала в городе Н, будут представлены к награде. Прямой эфир награждения вы увидите на нашем канале. Страна должна знать, что и обычные граждане могут улучшить жизнь империи. Мы должны знать, как выглядят герои.